Глава двадцать Оружейник. В назначенное время я явился на вокзал, уже одетый и собранный для поездки. Вот только, как это обычно в армии и бывает, все остальные были еще не готовы. Визит к Преснякову тоже не помог ускорить процесс отправки поскольку некоторые якобы важные члены группы еще копались в машине или в собственных укладках. Естественно, что ничего не шло гладко в принципе, так что, ожидая пока водятел оживит микроавтобус, а саперы переберут рюкзаки, я уселся попить чаю. Забегаловка Алии явно расширила зону влияния и обзавелась не только тремя столами, но и еще дополнительной стойкой, за которой разместился грубоватый на вид мужчина лет сорока. Торговали здесь часами, фонарями, батарейками, зарядными устройствами и наушниками. Типичный лоток паленой электроники с рынка. Но, судя по тому, что раз в десять минут к нему стабильно подходят покупатели, дело весьма прибыльное. Я уже разместился за одним из столиков, что расположились у стенки. Спокойно попивал чай и наблюдал за вяло просыпающимся стихийным базаром. Народу было немного, но дежурные уже вышвырнули на улицу одного мужичка, вопившего, что «все здесь сволочи и их обдирают». Кажется, он даже кричал, что у него ребенок помирает, а некий урод цену на лекарство ломит. Что ж, проблемы у мужика. Тут уж ничего не поделаешь. Капитализм, мать его, во всей красе. Ведь к нему же стремилось либеральное общество последние лет шестьдесят. Впрочем, я бы на его месте, узнав цену, пошел бы и поискал, что можно сменять. Всегда есть, что продать. Либо у тебя, либо у кого-то еще. Если тебе так нужны лекарства, то найди, укради, перекупи или выторгуй то, что за эти лекарства требуют. Мир скатился к стихийному обмену, и это, к сожалению, пока не все понимают. Почему-то считают, что если блистер аспирина стоит пять батареек, то нужно нести именно батарейки. «Заинтересуй человека чем-то еще, и он забудет, что назначал цену в батарейках». От размышлений о нынешнем состоянии рыночных взаимоотношений меня отвлек мягкий женский голос. «Сергей, здравствуйте!» — улыбнулась Рита, присаживаясь за стол. Подвального лоска доступной дамы на ней уже не было. Вместо платья... Затертый камуфляжный костюм с кителем, заправленным в брюки на манер срочников. Брюки подпоясаны широким кожаным ремнем, явно из армейских запасов. Разве что обувь неуставная, какие-то кроссовки. А в остальном даже волосы убраны в пучок. Эдакая связистка из роты, вернувшаяся с полей. «И тебе доброе утро!» — спокойно ответил я и отхлебнул чай из кружки. «Городской театр нынче дает представление на вокзале или перебралась к тем, кто кормит?» «Вот за что вы так? плюетесь ядом в ни в чём не повинную девушку?» Она недовольно поморщила носик. «Нет бы угостить кружечкой чая, в гости позвать. Я ведь знаю, что вы ласковы». «Что было в подвале, должно остаться в подвале», — строго перебил я, не давая ей развить мысль. «Разжалобить не выйдет. На тело я не падкий. В моем возрасте давно есть понимание, что порой лучше поработать рукой, чем идти на поводу у мяса с дыркой». «Отчего вы стали таким грубым?» — поразилась Рита, явно не ожидая столь жестких фраз с моей стороны. «Потому что, деточка, я пришел работать, и я, выполняющий боевую задачу, сильно отличаюсь от обычного и повседневного меня, понимаешь? Когда я работаю, я настроен убивать, поэтому мой тебе совет — не лезь пока. В твоем мясе не появилась еще одна дырка, хорошо? В другое время я, может быть, и угостил бы тебя чаем с пирожком, поскольку ты девка умная и... Миленькая, но сейчас явно неподходящий момент. Я допил остатки и отставил кружку в сторону. Хорошо, Сергей. Ловлю на слове, что потом угостите чаем с пирожком. Она хитро улыбнулась и, подмигнув, поднялась из-за стола. Вас, кстати, Федя искал. Просил зайти к некоему кардану. Он вон в том помещении обитает. Благодарно кивнув, встал с места и направился в указанную комнату. Не хотелось мне что-то перед работой думать о женщинах. Хотя вот краем глаза заметил знакомый маникюр. Оглянулся, но нет, показалось. Просто Алия болтает с какой-то клиенткой, одетой в совсем уж обноски. Только почем зря паранойя разыгрывается. Видимо, нервы шалят. Карданом оказался темноволосый бородатый мужичок лет 30, одетый в какую-то техническую робу оливкового цвета. Работяга переоборудовал небольшое помещение в мастерскую и уже потихоньку обживался. Судя по висящим на стене и стволам, и зипу на стеллажах, это оружейных дел мастер. «Ну, здорово!» — отвлекся технарь, отворачиваясь от верстака, на котором в тисках был закреплен автомат. «Я так понимаю, старый?» «Правильно понимаешь», — согласно кивнул я. «Кардан. Что-то знакомое. Сталкер». М -м, «Почти», — довольно улыбнулся он. «Бывший командир взвода обеспечения. Автомобилист». «Рабочий позывной. Кардан. Оружейное дело было как хобби, но и отчасти подработка». По второму образованию я слесарь-ремонтник служебного и охотничьего огнестрельного оружия. Вот и занимаюсь потихоньку. Так, тебе сапог хотел кое-что передать. Кардан извлек из стоящего за верстаком ящика необычного вида изделия 6П-30. Он же автомат специальный. Вал. Только почему-то вместо штатного магазина на 20 патронов К нему были магазины на десять от ВСС, да и сам внешний вид. Вызывал вопросы, в общем. — Спецавтомат, он же СА «Лавина», — довольно ухмыльнулся Кардан, заметив мой недоумевающий взгляд. — А говоришь, не сталкер. Я лишь почесал затылок, разглядывая оружие. — Ты давай... «Ты давай еще мне перечисли, что туда впая эргономичный приклад на плюс пятнадцать процентов удобности. Защитное напыление на детали возвратного механизма. Плюс двадцать процентов к надежности», — принялся перечислять оружейник, ехидно улыбаясь. «Ударопрочные детали из полимера. Слушай». «Живая отсылка на зов Припяти. Давай по-нормальному, а то я так не понимаю». «Это у тебя любимая тема, народ вот так подъебывать?» Я приблизился и принял автомат из рук техника. На самом деле в его шутке была доля правды. Штатная прикладная рама вала действительно была заменена на более легкий и удобный вариант, который при этом еще и регулировался по длине. Телескопический приклад, но странный, напоминающий ПТ-1 от компании «Зенит». Какая-то модернизированная версия, видимо. Напыление также присутствовало. Все было окрашено в черный, небликующий цвет с некой шероховатостью, словно детали поверх пытались грунтовать. Да и штатное цевье тоже было заменено на какое-то более удобное, что ли. А если серьезно, то машинка перебрана и доработана, усмехнулся Кардан, сложив руки на груди. Облегчена по максимуму, при этом отдача почти не чувствуется за счет переработанной же внутрянки. Насчет точности не скажу, я ее на сотку отстреливал. В грудную вполне укладывается. Прицел, правда, штатный. ПСО 1 м 201 Но я доработал подсветку, так что там, если что, обычная пальчиковая батарейка. К нему 8 магазинов десяток, ну и патроны. «Сапог оставил тебе десять пачек. Не знаю, на кого ты идешь с таким боекомплектом, но мне уже его жалко». «Шестерки», — довольно хмыкнул я, распихивая магазины по подсумкам вместе с патронными укупорками. «Что ж, более чем, Кардан, а тебе случаем инструменты для грубой работы не нужны?» «Пошел нахер», — беззлобно ответил технарь, возвращаясь к верстаку. Стараниями фанатов «Сталкера» у меня этих напильников и молотков уже целый ящик. Как и надфилей для тонкой работы, как и выколоток, и дорнов для калибровки. «Бывает», — согласно кивнул, понимая, что мастер стал заложником своего позывного. «Слушай, а азота случаем здесь нет? Мне бы потом понадобился грамотный взломщик. А азота нет, Новикова тоже, если ломать электрику...» то у киргизов парнишка айтишник шарит. Он раньше мобилки перепрошивал. Пожал плечами оружейник. А если прямо-таки медвежатник нужен? Ну, старый, ты же знаешь, что из колонии куча народу свинтила. Сейчас то и дело на рынок кто-то из их братьев заглядывает. Поспрашивай у них. Услышал, усвоил, отозвался я, по-быстрому запаковывая вал в рюкзак, предварительно накинув чехол на прицел. От кардана я вышел в приподнятом настроении и решил на всякий случай побродить по рынку. Первый вызвавший у меня интерес лавкой стал небольшой оружейный магазин. Его явно организовали военные, поскольку лоток был у самой стены и под присмотром постоянного дежурного бойца рядом. На стену приделали сетку с ключами, на которых и были вывешены различные старые винтовки, а также ружья. На переднем столе различные обвесы, патроны в единичных экземплярах. Коробки с боеприпасами, видимо, хранятся где-то в другом месте, поскольку здесь никаких сейфов не видно. «Интересуют винтовки? Прекрасный выбор! У нас в лавке «Радость Кузьмича», лучший ассортимент качественных двухдулок и ружей с продольно скользящим затвором», приветливо улыбнулся торгаш, заметив, что я с интересом разглядываю висящее на крючке оружие. Здесь было много интересного. От винтовок Мосина и до СВТ-38. Что-то более современное отсутствовало. Но для городского боя в умелых руках хватит и токаревки. Не говоря уже об АВС-36, которая имелась в единичном экземпляре, причем с уже установленным прицелом, универсальным. «Какая красота!» — я одобрительно кивнул. «Эх, жаль, что финансы поют романсы. Что хотите за Светку, 36-ю?» «Ой, я смотрю, вы кое-что понимаете!» — хитро прищурился мужчина, снимая со стены винтовку и показывая ее с рук. «Превосходный образец! В комплекте к винтовке пять магазинов на двадцать патронов и три магазина на десять!» Все еще в оружейном масле, целочка порохом не целованная, без раковинок и заедов. Хранил с и с любовью, и вся эта секс-бомба оружейного производства всего-то за м, жалкие полторы сотни продовольственных талонов. Про талоны? Это что-то новенькое, усмехнулся я, поглаживая седую бороду. А не подскажешь, а не подскажешь, на что смениваются? — Да все просто, уважаемый. Вон, где кассы были пригородные, сидит квартирмейстер или, по-нашему, старшина. Вот к нему тащишь все, что можно. Он и меняет на талоны, если его это заинтересует. Добродушно улыбнулся торговец. — Благодарю, буду знать, — кивнул я и решил сходить до менялы, Заодно глянуть, что же там такое в ходу нынче. Кассы переоборудовали в настоящую огневую точку. Из трех окон только центральное было открыто. Два боковых представляли из себя пулеметные позиции. Рядом там же дежурила парочка ополченцев. Там, где раньше висела информация по билетам и проездным, нынче расположился список особо востребованных товаров, а именно батарейки и акумы, сигареты, алкоголь, консервированная и сухая еда, оружие и патроны, лекарства и медикаменты. Цен на все это нет. Видимо, зависит от прихоти старшины и объемов привезенного. Однако переговорить с квартирмейстером мне так и не дали. «Старый!» — окликнул меня прапорщик, тот, что обычно выступал секретарем Преснякова. «Группа готова! Вас ждут на парковке!» Согласно Кивнову, отправился к этому отряду самоубийц. Даже интересно, что же там за фрукты раз им не хватило полутора суток и потребовалось еще два с половиной часа на доп подготовку.